Такой человек, как Ван ринталин никогда бы не решился на подобный риск. Возможно, Ван ринталин и подстекнул Айгрубера на убийство. Такой вариант тоже следует иметь в виду. И я бы уж наверняка уже об этом подумал. Но комиссар был убежден, что Айгрубер Грубер не переступал порога квартиры. Выходит, есть четвертый человек, который действовал по поручению Ван Ринтелена. Швенднер уже отъехал от Шлиерского озера и находился теперь по пути к автостраде. В Хаусхаме, у развилки дорог он увидел указатель, на котором было написано, что одна из дорог ведет к Тегернскому озеру. Швенднер на мгновение остановил машину, а потом свернул на эту дорогу, решив посмотреть на охотничий домик Ван Анринтеллено. Десять километров до озера он проехал довольно быстро, а потом свернул к югу и медленно поехал вдоль восточного берега до самого Санкт-Кверина. Он вынужден был дважды спросить, прежде чем ему показали дорогу к охотничьему домику. Он находился приблизительно в километре от южной окраины местечка в направлении Тигернского озера. Он свернул на узкую и пустынную лесную дорогу, проехал мимо двух сторожевых участков и остановился наконец перед маленьким бунгало скрытой верандой окна которого были закрыты деревянными ставнями. Швенднер вышел из машины, прошел назад и осмотрел соседние участки. Там никого не было. Тогда он вынул из ящичка для инструментов связку ключей и длинную отвертку. Открыть калитку в проволочной изгороде не составляло никакого труда. Дорожка в бунгало была выложена зольнховскими плитками. Но в остальном весь участок, величиной приблизительно в один морген, казался запущенным. С десяток могучих елей и сосен окружали бунгало. На веранде стояла сложенная голливудская качалка. Дверь была заперта на автоматический замок и на засов. Швенднер обошел домик и осмотрел ставни. В доме с такими ставнями обычно где-нибудь оставлялось открытое окно, чтобы в комнатах был не слишком спертый воздух. Если там не жили целую неделю, то и больше. Швендер попытался просунуть отвертку между ставнями и выбить крючок из гнезда. Но отвертка оказалась слишком толстой. Тогда он вынул складной нож, открыл его и просунул в щель. Теперь он уже смог дотянуться до крючка и вытолкнуть его из гнезда. Ставни открылись, но окно было заперто. Он попытал счастье еще в трех местах, и, наконец, со стороны озера нашел открытое окно. Он осторожно залез в окно и оказался в маленькой кухне, в которой с трудом умещались электрическая плитка, холодильник и посудный шкаф. Дверь из кухни вела в квадратную комнату. В полумраке он увидел охотничий шкаф с несколькими ружьями. В первую очередь он закрыл изнутри открытые им ставни, потом зажег свет и прошел в соседнюю комнату. Это была спальня. На двуспальной кровати лежали два купальных халата. С одной стороны кровати на подставке стояла пара ночных туфелек на пробковой подошве. Швеннер начал обыск с этой комнаты. Он проделал его быстро и тщательно, но не обнаружил ничего существенного. В узком платяном шкафу висел охотничий костюм. Рядом простенькое платье. На полу стояли сандалии. На них валялись бикини и две пары джинсов. В одной из ночных тумбочек Швенднер нашел две початые пачки сигарет и несколько детективов. В другой – две пары нейлоновых чулок, лак для ногтей и роман Граса «Жестяной барабан». На внутренней стороне переплюта стоял штамп «Баварская земельная газета», рецензионный экземпляр. Швенднер положил книгу на место, и открыл маленькую дверь рядом со шкафом. Дверь в ванную комнату, в которой находилось и домашнее водоустройство, котел с электрическим насосом. На стеклянной полочке, висящей над умывальником, среди других находилась щетка, в которой застряло несколько черных волосиков. Когда он снова закрыл дверь в ванную комнату, внезапно заработал насос. Швенднер вздрогнул и схватился за пистолет, осторожно вернулся назад в кухню, но не заметил там ничего подозрительного. Вероятно, водопровод не перекрывался полностью, и вода из котла медленно текла обратно в землю. Теперь пришла очередь осмотреть гостиную, которая имела три двери. Одна из них вела на веранду. В гостиной стояли кушетки, кресла, столики, домашний бар, телевизор и большая электрическая печь. Ну, короче говоря, вещи... Ясно свидетельствовавшие о том, что люди, приезжавшие сюда на выходные дни, не собирались здесь отказываться от домашних удобств. Чтобы открыть выдвижной столик секретера, Швенднер должен был использовать несколько ключей, но он не нашел там никаких бумаг. А он-то надеялся найти там какие-нибудь следы наказуемых махинацией Ван Рентелена, ну, какие-нибудь счета или колонки цифр. В бункело, казалось, приезжали только отдохнуть и развлечься. В одном из ящиков лежали ролей и фотоспышка. А потом Швебнер нашел пачку фотографий, которые вызвали у него одобрительный свист. Он внимательно рассмотрел все фотографии и сунул одну из них себе в бумажник. Вскоре он нашел несколько фотоальбомов. На одном из них белой тушью было написано Талия 1935. 1937 годы. Из этих альбомов он тоже вынул две фотографии и сунул их себе в карман. Закрыв секретеры, погасив везде свет, он вылез из домика через окно в кухне. Ему пришлось изрядно повозиться, пока он не загнал крючок обратно в гнездо. Выйдя из калитки и сев в машину, он на большой скорости помчался в сторону города. Вы можете разделать меня, подарив шеф, но я опять вломился в квартиру без ордера на обыск. Я дыбуш лишь махнул рукой. Но если нам чинят препятствия и пытаются надеть шоры, чтобы мы могли видеть только в определенном направлении, то и мы с таким же правом можем приступать к закону». Он посмотрел на фотографию, которую Швендер вынул перед ним. «Но это лицо мне знакомо. Не вы ли сказали мне, что это дама?» Когда вы с ней разговаривали, была застегнута на все пуговицы. Здесь, во всяком случае, она босая до самой шеи. Но я же вам не Ван Ринтелен, а он снял с нее целую серию карточек, и некоторые из них с большим мастерством. В альбоме были и другие девицы в костюме Евы, но для нас они, пожалуй, не имеют значения, а вот на эти две фотографии вы тоже можете полюбоваться. Швендер протянул я бушу две другие фотографии. На них был снят Ван Ринделен в женской одежде и парике. На обратной стороне одной фотографии имелась надпись «Тетка Чарли, сентябрь 1937 года». Ядыбуш внимательно разглядывал фотографии. Но а теперь рассказывайте, что там вам наворковала баронесса?» «Что он хорошо подражает женщинам, их голосу, их движениям?» Ядыбуш вскочил так стремительно, что опрокинул стул, на котором сидел.